Глава 3. В библиотеке было не протолкнуться. Ещё когда я шла по коридорам в её направлении, меня то и дело обгоняли студенты, но истинный масштаб загруженности стал ясен лишь внутри. Немного растерявшись, я остановилась, но толчок в спину напомнил, что я здесь не одна. Быстро сориентировавшись и заняв очередь, постаралась успокоиться. Это мне удалось. Но когда я увидела количество и наполненность книжных шкафов, Перед ними, точнее их содержимым, померкло всё. Я больше не обращала внимания на высокие арочные потолки, покрытые росписями, изящные стрельчатые окна, благородные деревянные стеллажи, украшенные кружевной резьбой. А видела только корешки книг, потрёпанные новые, широкие, совсем тонкие, простые кожаные и инкрустированные золотом, а некоторые камнями. Изнутри поднималась волна азарта, возбуждения и жадности. Хотелось растолкать всех, побежать к этой, несомненно, сокровищнице и прочитать все книги. Но мне оставалось только рассматривать их и ждать. Чтобы отвлечься, все еще не до конца веря в то, что моя авантюра удалась, и, пользуясь моментом, наблюдала за студентами. Отмечая, как свободно они себя ведут, я осознавала, что мне о подобной легкости в общении пока приходится только мечтать неожиданно захотелось влиться в студенческую среду, стать такой же, как все. «Селеста?» — голос я узнала сразу, так что, когда повернулась к Вилмару, была спокойна и даже приветливо улыбалась. «Привет!» «Что ты здесь делаешь?» — нахмурился он. «Получаю книги», — любезно пояснила я, обведя рукой помещение и наслаждаясь смятением в глазах несостоявшегося жениха. «Ты должна немедленно вернуться домой». «Кому должна?» — уточнила я с недоумением. Плохо скрываемая истерика Вилмара привлекла к нам внимание окружающих. Когда я поняла, что разговоры вокруг стихли, и студенты, совершенно не таясь, прислушиваются к начинающемуся скандалу, то начала злиться. Выносить свою личную жизнь на потеху окружающим мне претило, и я не понимала, как он мог забыть об этом». Первоначальное удовлетворение от того, что я смогла обойтись без помощи Вилмара, схлынуло. И еще я совершенно не понимала его поведения. «Немедленно отправляйся домой», — прошипел он, видимо, осознав, что не стоило начинать разговор в присутствии стольких свидетелей. «Ты потерял право мне указывать. А точнее, у тебя никогда его и не было», — напомнила я и отвернулась. «Селеста!» — Вилмар схватил меня за руку. «Отпусти!» предупредила я. Несостоявшийся жених хорошо знал меня и должен был понимать, к чему может привести его дальнейшая грубость. Но то, что произошло дальше, я не могла и предположить. «Что ты мне сделаешь?» усмехнулся он. «Магу второго курса». Приподняв бровь, я промолчала, давая Вилмару последний шанс осознать свою ошибку. «Правильно, молчи», удовлетворенно заметил он, но хватку не ослабил. Я старалась не обращать внимания на наступившую вокруг тишину. Мало того, вокруг нас образовалось свободное пространство, хотя никто вмешиваться в перепалку не спешил. Впрочем, я предполагала, чем вызвано подобное отношение. Все знали, что Вилмар был эрейцем, а я пока никому не известна девушкой студенческой мантии. Если я была бы его родственницей, невестой или женой, то он имел бы полное право приказывать мне. Именно это и удерживало желающих заступиться за меня а желающие были. Медленно посмотрев по сторонам, я поняла, у меня два выхода – попросить о помощи или решить проблему самостоятельно. В первом случае я избавлюсь от парня и на долгое время приобрету статус слабой женщины. Во втором же сразу покажу, что к чему. Я прекрасно помнила слова магистра Джеттена и осознавала их правильность. Когда я потянула руку на себя, вилмар не только не отпустил ее, но и заломил мне кисть. Это стало последней каплей. Видимо, парень совсем потерял голову, раз забыл разницу между нами и мою принадлежность к роду соронов. Мне не понадобилось даже прикрывать глаза, чтобы сконцентрироваться. Я просто применила выученную на зубок формулу сервия, а когда несостоявшийся жених оказался мокрым с головы до ног, заморозила воду. Подобное сочетание заклинаний не принесло парню никаких проблем, зато обездвижило, превратив на ближайшие полчаса в живую статую. Верею, У Вилмара были проблемы с ледяной ловушкой. Не смог он с ней сразу справиться и сейчас. «Класс!» — услышала я восхищённый голос. «Давно пора было проучить его!» Быстро обернувшись в сторону говорившей, я нечаянно толкнула Вилмара, который завалился на пол. Проверять, что с ним, я не собиралась. Зная, ему ничего не угрожает. Ледяная курка защищала от травм. К тому же мне это было безразлично. Если у меня к нему и была какая-то симпатия раньше, то своими поступками он всё перечеркнул. Гораздо сильнее меня заинтересовало другое. Я сразу заметила, что из направленных на меня взглядов исчезла настороженность, а где-то и жалость. Теперь в них сквозил интерес и восхищение, усмешка и скептицизм, жалость и сожаление. «Арлин», — представилась рыжеволосая девушка, протягивая мне руку. «Стихийница. Второй курс». «Селеста», — я пожала протянутую ладонь, удивившись её теплу. «Он скоро очнётся», — поинтересовалась Орлин. «Год назад у него на это уходило примерно полчаса», — машинально ответила я. «Круто», — кивнула рыжая. «По крайней мере, я пока ещё не видела этого заклинания во время практических занятий». «Это семейное», — пояснила я. «И ты вот так просто его применяешь?» — удивилась девушка. «Оно родовое, но не секретное», — улыбнулась я. «Жаль, вода не моя стихия», — вздохнула Орлин. «Было бы классно замораживать вот так всяких козлов». Я заинтересованно посмотрела на рыжую, пытаясь понять, что за конфликт вышел у неё с Вилмаром, но спрашивать не стала, предоставив ей право рассказать всё самой. Быть откровенной оказалось сложнее, чем я думала. Даже с Сайдаром мы перешли на эту ступень, когда практически заключили договор, да и то о многих моментах я умолчала. Мою женовую знакомую интересовало всё, откуда я, почему Вилмар так себя вёл, И еще множество вопросов. Она засыпала меня ими с такой скоростью, что я не успевала отвечать. Пока я подбирала слова, Орлин умудрилась рассказать о себе. Рыжая владела стихией огня, находилась в пятерке лучших на своем курсе и была влюблена в магистра Джеттона. Впрочем, по словам Орлин, в боевого мага была влюблена треть студенток и женского преподавательского состава. Когда же Рыжая заявила, что и меня ждет подобное, то я лишь поперхнулась. Бранд Джеттон был привлекательным мужчиной, но ради него отвлекаться от учёбы, тем более, что он будет моим преподавателем. За разговором время летело незаметно, так что когда от стены послышался стон, я непонимающе обернулась на звук. Вилмар, которого сердобольные студенты, заручившись моим клятвенным заверением, что ему ничего не грозит, но необходимо время, чтобы заклинание развеялось, сгрузили в стороне, чтобы не мешался, пришёл в себя. На ноги он поднялся с трудом, наградил меня ненавидящим взглядом и, пошатываясь, вышел из помещения библиотеки. Пожав плечами, я с радостью вернулась к разговору с Орлин и забыла про него. Очередь шла медленно, я успела познакомиться еще с парой десятков студентов, друзьями моей новой общительной подруги. Некоторые вели себя осторожно, кое-кто надменно, но интерес проявили все. К тому моменту, когда подошла моя очередь, я уже и сама была не рада, что не сдержалась и проучила Вилмара. Чрезмерное внимание напрягало. Хотелось как можно скорее остаться в одиночестве и собраться с мыслями. Вместо этого я была вынуждена улыбаться, отвечать на вопросы, понимая, что это необходимо прежде всего мне самой. «Увидимся», — попрощалась я с Орлин. Нагрузившись учебниками и лавируя между студентами, я двинулась на выход, когда услышала своё имя. «Селеста Сорен, пройдите в деканат». Покрутив головой, обнаружила кристалл громкой связи. Проблема была в том, что я не понимала, в какой именно деканат мне идти. Книг было очень много, и они оказались тяжелыми. Поняла я это не сразу, а когда добралась до деканата стихийной магии. Постучала и выяснила, что меня туда не вызывали. Странно. Перехватив фолианты поудобнее, подумала и направилась к боевикам. Больше меня нигде ждать не могли. Конечно, волновала, зачем я понадобилась в деканате, но, логично предположив, что дело касается моего нового расписания, решительно пошла в другую башню. Факультетов в университете было четыре – стихийной, боевой, бытовой и целительской магии. Понятное дело, некоторые предметы преподавались всему потоку, а специализация начиналась с третьего курса. Не оставалось сомнений, факультеты сотрудничали, хотя и соперничали. Все абитуриенты писали заявления, но решение оставалось за главами факультетов. Они могли и корректировать программу, если считали необходимым. В этом я убедилась на примере Карисмы, которая согласилась заняться со мной артефакторикой. Я осознавала, что невозможно обучить всему. Объяснить, почему магистр Джеттон захотел меня видеть у себя, а профессор Эрстон согласился, не могла. Вообще, эти двое преподавателей меня немного напрягали. А фраза карисмы про эксперименты намертво отпечаталась в голове. Интуиция кричала, что ничего хорошего в такой ситуации не выйдет, но почему бы не выяснить все это самостоятельно? Куратор права. Университет – самое престижное учебное магическое заведение, и вылететь отсюда проще простого. Гораздо сложнее удержаться. Я же была намерена его закончить, желательно в числе лучших. Точнее, самой лучшей. Пришлось несколько раз уточнять дорогу но в результате я нашла нужное помещение. Небольшая заминка случилась у дверей, когда пришла запоздалая мысль, что следовало оставить книги в библиотеке, дабы потом за ними вернуться. Но постучала я довольно решительно. Мне никто не ответил. Осторожно заглянув внутрь, я обнаружила отсутствие секретаря. Глубоко вдохнув, постучала снова. Разрешение войти восприняла с облегчением, но когда открыла дверь, умудрилась споткнуться и едва не упала, а книги выпали из рук. Бросив быстрый взгляд на магистра Джеттона, увидев улыбку на его лице, я извинилась и решила сначала собрать книги. Преподаватель кивнул и откинулся в кресле, в котором сидел, когда я вошла. Когда с фолиантами было покончено, и я взгромоздила книги на край стола, Бран Джеттон предложил мне присесть. — Как вы думаете, студентка, зачем я вас вызвал? — поинтересовался он насмешливым тоном. — Расписание? положила я, начиная сомневаться в собственных словах. «Да, расписание нам точно придется менять», — кивнул он. «Вопрос в том, какое устроит вас? В первом вы посещаете лекции в строгом соответствии с расписанием. Во втором отправляетесь домой за нарушение». «Я ничего не нарушала». Применение заклинаний, влекущее за собой травмы или увечья, в стенах университета запрещено строжайшим образом тем более, когда они направлены на учащихся. Но я ничего такого. Вилмар фоуле это имя вам знакомо? Очень хорошо, нахмурилась я. Он написал заявление, что вы напали на него. Я охладила его буйный нрав и подарила себе полчаса спокойствия. Используемое мной заклинание не опасно, оно лишь обездвиживает, но не причиняет вреда. Могу не только поклясться, ну и продемонстрировать вязь». «Вам рановато использовать чары Мороза», — усмехнулся преподаватель. «Это заклинание было разработано моим предком. Я владею им с детства». «Прекрасно», — протянул магистр Джеттен. «С каждым часом нашего знакомства я открываю все новые грани вашего дара. Проблема в том, что заявление написано на имя ректора, а такие сигналы не остаются без его внимания». Вилмар предъявил доказательства повреждений. «Это невозможно!» — с уверенностью заметила я. «Повторяю, заклинание не причиняет вреда. Я хорошо изучила правила университета и не собираюсь ставить под удар свое будущее из-за желания сиюминутной мести». «Последнее верно», — кивнул головой Джеттон. «Месть надо тщательно продумывать». «Вилмар и ее не стоит», — заметила я. Считаешь, он просто букашка, на которую можно не обращать внимания, а при назойливости отмахнуться? Примерно. Немного подумав, сказала я, посчитав сравнение магистра удачным. Насколько я понял, вы были не просто знакомы, но и довольно близки. Я планировала выйти за него замуж, спокойно сказала я, понимая, к чему клонит преподаватель. Но когда приехала сюда, то выяснилось, что не могу на него рассчитывать. «Ханна Рояра могли. Я знаю, вы познакомились всего пару дней назад». «У нас взаимовыгодное соглашение», — не стало я отрицать этого. «Но если вы планируете упрекать меня в том, что я нашла выход из той ситуации, в которой оказалась, то не стоит». «Умна, целеустремлённа, хладнокровна», — протянул бран Бранджеттен. «Мне нравится». Айрон не ошибся в оценке. «Но возникшую проблему придётся решать. «За нападение на студента, а именно так оценивается твое поведение в библиотеке, университет обязан отчислить тебя. Скажу больше. Приказ, скорее всего, уже подготовлен, хотя пока я не подписан ректором». «Быстро у вас здесь все происходит», — пробормотала я, судорожно пытаясь понять, что делать дальше. «Не у вас, рыбка», — усмехнулся магистр, отбрасывая вежливый тон. «У нас». «Конечно, если ты готова бороться за себя и своё право находиться здесь». «Интересный у вас подход?» Я задумчиво посмотрела на преподавателя. «Уверяете, что я уже обладаю всеми правами, но за себя должна сражаться в одиночестве?» «Что здесь происходит?» «Есть куча свидетелей, которые видели, как этот планктон выкручивал мне руку и орал. Да, я заморозила его, но безопасным заклинанием. К тому же Фоули ушёл из библиотеки сам». Почему не опросят свидетелей? Я была уверена, что университет – лучший среди подобных заведений. Я всего несколько часов числюсь студенткой, но начинаю сомневаться в заслуженности репутации и правильности выбора его для учебы. Учитывая, что на меня начинается самая натуральная травля, поясните, зачем вы так настаиваете на моем нахождении в университете? Карта на стол? Желательно, согласилась я. «Ты знаешь, почему русалка Ирея запрещено покидать пределы королевства? А для ваших мужчин таких ограничений нет». «Конечно», – пожала плечами. Быстро взглянув на преподавателя, я поняла, что он в курсе причин подобного. Ирейцы славились способностью обращаться с водой, но между уровнем магии мужчин и женщин была разница. Первые обладали лишь частью того, что могли получить вторые. Именно женщины были носителями истинного дара позволяющего управлять водной стихией. Вопрос в том, что не у всех он открывался в полной мере и невозможно было узнать об этом до инициации. Третий по счёту. Первую мы проходили при рождении. Первую мы проходили при рождении. Вторую примерно в семь лет, получая часть дара. А последняя, она была связана с потерей невинности. Магия или расцветала подобно цветку, или исчезала. Проблема в том, что независимо от результатов мы были связаны свадебными оковами до конца, а если дар пропадал, то жизнь становилась похожей на существование. У меня перед глазами были примеры и того, и другого. Мать и бабка, госпожа и рабыня. Хотя, конечно, всё зависело от мужчины, но я не хотела себе рабской судьбы. Увы, меня никто не собирался спрашивать. Девушки принадлежали своим отцам, затем мужьям. Ни одна носительница Дара не имела права покидать страну, ведь только в чистых браках рождались девочки. «Тогда тебе не нужен мой ответ», — голос магистра отовлёк от воспоминаний. «Возможно, ты станешь великой». «Или нет, пока рано об этом говорить. Двойная нагрузка всегда работает безотказно». К тому же навыки, которые я планирую тебе привить, пригодятся в дальнейшем. После окончания обучения ты будешь обязан отработать несколько лет на благо Нерийского королевства. И работать будешь на меня и тех, кого я назову. Мне в команду очень нужен сильный водный маг. Раз ты с такой легкостью используешь заклинание льда уже сейчас, в то время как людям для этого требуется прибегать к помощи артефактов, то кажешься мне очень перспективной. Вода моя суть. — спокойно пояснила я, осознавая, что магистру не всё известно об особенностях раскрытия дара. Естественно, я не собиралась сообщать ему подробности. — Кровь — не вода, — усмехнулся Джеттон. — В моём случае это почти одно и то же, — улыбнулась я. — Магистр, теперь я понимаю, что вами движет. Признаю ваши выводы логичными, сама на вашем месте поступила бы так же, но... — Если тебя отчислят, мои планы будут нарушены. Бранджеттен озвучил то, что я хотела сказать, и мне оставалось только кивнуть. «Поэтому я постараюсь сделать всё, чтобы этого не допустить. Но ты должна мне помочь». «Я готова, но сначала мне хотелось бы услышать, почему меня начинают травить», — вернула магистра к интересующему меня вопросу. «Фоули на особым счету? Конечно, он не бездарность, но и не представляет собой ничего особенного». «Рыбка, не всё так просто», — поморщился преподаватель. «Никто тебя не травит, но по непонятной мне причине дело пытаются замять. Мне и самому это не нравится, поэтому вместо стандартного доказательного процесса пойдём другим путём. Доверься мне». «Хорошо», — медленно сказала я, пристально взглянув на мужчину. «Это я и хотела услышать. Свободно». Магистр развалился в кресле и подвинул к себе папку с бумагами, лежащую перед ним, открыл ее и углубился в чтение, словно меня и не было. Вопросов оставалось множество, но поведение преподавателя меня слегка смутило, и я не понимала, что мне делать дальше. Немного растерявшись, медленно встала и подхватила книги. — Магистр, — сказала я уже в дверях, — можно вопрос? — Попробуй, — ответил он, не поднимая головы. Я не совсем понимаю, какими должны быть мои следующие действия. Готовься к завтрашнему учебному дню и докажи мне, что я не зря делаю на тебя ставку. А почему именно вы занимаетесь возникшей проблемой, а не профессор Эрстен? Насколько я поняла, мое направление — стихийное мае, а значит, отвечать за свои поступки я обязана перед ним? «Это уже второй вопрос, рыбка», — усмехнулся магистр, — Тебе повезло, что именно я находился у ректора, когда твой несостоявшийся муж пришёл писать заявление. Но запомни, постарайся не разочаровывать нас с Айроном. Это для твоего же блага. Факультеты стихийной и боевой магии неразрывно связаны, как и их главы. Ещё есть вопросы? Нет, спасибо. Перехватив книги, я вышла в коридор и перевела дыхание. Разговор выдался непростым, зато я получила ответы на некоторые вопросы, Жаль, далеко не на все. Оставалось только довериться преподавателям, раз уж умудрилась найти проблемы на свой хвост. В общежитии я вернулась в странном состоянии. Конечно, магистр дал понять, что моё исключение не состоится, и посоветовал настроиться на учёбу. Но я всё равно нервничала. Столько сил было положено, чтобы попасть в университет, решена проблема, которую я не могла предугадать, и всё потерять из-за Вилмара, Я категорически была не согласна на это. Ещё меня беспокоил тот факт, что несостоявшийся муж пошёл на сознательную ложь, лишь бы любыми путями выдворить меня отсюда. Почему? Непонятно. В комнату я буквально ввалилась. Руки они имели от веса книг, так что я с радостью сгрузила фолианты на кровать». Передохнув и выпив воды, стараясь избавиться от сухости во рту из-за непривычно длительного нахождения на суше, осторожно расставила учебники на полке и достала расписание. Завтра предстоял сложный день. В общем, перечни первого курса значились история магии, взаимодействие стихий, основы артефакторики и еще с десяток предметов, посвященных тем или иным разновидностям стихийной магии. Но вот боевые дисциплины заставили занервничать. Я находилась в хорошей физической форме, но не совсем понимала, как смогу совместить всё это, хотя и осознавала, что расписание будет корректироваться. Ещё значились общие для всех факультетов предметы — история, этикеты традиции различных рас и их государств. Это не могло не радовать. Получается, минимум месяц у меня будет, чтобы собраться с силами. Двери распахнулась, когда я вновь просматривала правила университета, чтобы не допустить досадные ошибки в поведении. В комнату вошли две девушки с довольно воинственным видом. Отложив в сторону книгу, я посмотрела на них и осторожно кивнула. «Нам всё-таки подселили соседку», — зло сказала шатенка своей спутнице. «Зачем они постоянно присылают? Надоело». «Ты кто?» — уточнила блондинка у меня, не ответив подруге. «Селеста», — коротко ответила я, не совсем понимая столь ярко выраженную негативную реакцию. «Стихия». Продолжила допрос блондинка. «Вода». Шатенка презрительно хмыкнула, села на кровать и сложила на груди руки. Невольно я начала злиться. «Нет, я понимала, никто не обязан меня любить и всё такое, но конкретно этим девушкам я ничего не сделала». «Неплохо было бы представиться в ответ», — намекнула я. «Если мне не изменяет память, это основа этикета». «Нинет», — сообщила блондинка. «Галина». Я перевела взгляд на шатенку, пытаясь понять, кто именно верховодит в их компании. Пока выходило, что блондинка, если учесть, что разговор со мной начала именно она, да и назвала себя первой, а вторая последовала её примеру. А значит, и говорить следует с ней. — А какие стихии у вас? — поинтересовалась я, делая вид, что их поведение меня не задевает. — Земля, — усмехнулась блондинка, — самый редкий магический дар. Смирив ее взглядом, я припомнила свои знания на этот счет. Маги Земли встречались довольно часто, хотя самый сильный дар по непонятной причине был у иномерян, так что это не повод для такой самоуверенности. К тому же, если я правильно догадалась, и это те самые студентки, про которых говорила Карисм, то девушки не блистали талантами, интересуясь лишь приворотными зельями. Что они на самом деле собой представляют, мне только предстояло выяснить. А пока спокойствие и еще раз спокойствие. Учитывая, что я сейчас нахожусь в подвешенном состоянии, нельзя злиться и выходить из себя. «Редкий», — согласилась я, заметив, что блондинка приподняла бровь в ожидании моего ответа. «Рада познакомиться, девушки». Посчитав разговор законченным, я вновь открыла правила пытаясь найти решение, если ректор вдруг решит отчислить меня за происшествие с Вилмаром. Мне казалось, я знала их наизусть. Но взгляд так и кружил вокруг пункта с драками между студентов. Краем уха я слушала разговор соседок по комнате. Они обсуждали вечеринки, учебу, преподавателей, делились рассказами, как обломали очередного парня. Несколько раз я едва удерживалась от смеха. И намерянки были на редкость самоуверены и считали, что их грубое поведение, а порой и откровенное хамство, придает им шарм и изюминку. Они даже не ставили под сомнение, что максимум до конца обучения смогут найти себе обеспеченных мужей, не ниже лордов, а лучшие правители одного из королевств. На чем строились подобные умозаключения, сказать было сложно. Внешне девушки выглядели весьма обычно и не отличались яркой красотой. Под укороченными мантиями, открывающими ноги, я заметила довольно смелую одежду. Меня их наряды не смущали, но я знала, на суше принято вести себя более скромно. А эти… Складывалось ощущение, что они хотят показать всё и сразу, чтобы поразить потенциального мужа с первого взгляда. Наверное, именно поэтому так тщательно изучали приготовление приворотных зелий. Как говорится, чтобы наверняка. Но если учесть, что за год их усилия не увенчались успехом, то я бы на их месте задумалась о смене модели поведения. Судя по разговорам девушек, они считали себя звёздами и мысли не допускали, что в результате они наткнутся на того, кто не посчитает развязность оригинальностью и ответит соразмерно. «Что уставилось?» — грубо спросила Шатенко. Я поняла, что вопрос относится ко мне, потому что в этот момент как раз задумчиво смотрела в её сторону, но проигнорировала девушку. Вместо этого отложила правила и взяла учебник по истории магии. Я читала его, когда помогала готовиться вилмару, Но именно этот предмет завтра стоял первым, и мне хотелось освежить память. Движение в мою сторону не осталось незамеченным, но я все равно не ожидала, что Галина вырвет учебник из рук и отбросит его в сторону. Я подобралась, хотя позу не изменила, только посмотрела на девушку. «Когда спрашивают, нужно отвечать!» усмехнулась она, садясь на кровать. «А ты ко мне разве обращалась?» уточнила я. «Естественно!» То, что шатенка нарывалась на скандал, у меня больше не оставалось сомнений. Вилмара я утихомирила безопасным средством, а эту хамку захотелось переложить чем-то более существенным. Вот только... Я помнила про запрет и правила университета. Если я снова нарушу его, то меня точно отчислят. Но и оставлять без реакции подобное поведение я не могла. Быстрый взгляд на блондинку, спокойно наблюдавшую за нами, И мгновенное осознание. Она специально натравила на меня свою подружку. Хорошо, не буду её разочаровывать. Но попробую обернуть ситуацию в свою пользу и поставить их на место. «Ты сидишь на моей кровати». «Где хочу, там и сижу», — заявила она. «Ты ошибаешься. Не советую переступать границы моего личного пространства. Тогда, возможно, мы сможем мирно сосуществовать». «Кто сказал, что мне это надо?» — усмехнулась она. «Если сообщишь, какой реакции от меня ждёшь, всё станет немного проще», — усмехнулась я. «Ты соберёшь вещи и съедешь из нашей комнаты!» «Увы», — сообщила я с улыбкой. «Комендант сказал, больше мест нет. Если с этим закончили, то встань с кровати и оставь меня в покое». «Ты!» — Галина оглянулась на блондинку, продолжающую спокойно сидеть на кровати. План дальнейших действий созрел моментально. «Что?» — демонстративно усмехнулась я. — Ты ничего мне не сделаешь. Как я и ожидала, шатенка кинулась на меня, явно намереваясь вцепиться в волосы. Последний ответ был получен. Галина явно предпочитала женский стиль драки, когда основные повреждения должны быть нанесены лицу и прическе. Я перекатилась на кровати, одновременно сбивая девушку и графин, в одно движение оказалась на ногах и метнулась к двери, организовав себе пространство для маневров. «Драки в университете запрещены», — напомнила я для собственного спокойствия, в последний раз пытаясь решить конфликт мирным путём. «Да пошла ты!» — девица вскочила с кровати и кинулась на меня. Наверное, она не поняла, что произошло, потому что падала с удивлением на лице. А я делала вид, что лёд на полу образовался сам. Тем более он сразу растаял, как только выполнил свою функцию. «Осторожнее надо быть», — заботливо посоветовала я. Когда Галина поднялась, её лицо украшал кровоподтёк, а рот кривился от злости. «Ты это сделала!» «Не понимаю, о чём ты», — невинно сообщила я. «Кстати, мне кажется, у тебя проблемы с координацией движений. Ты бы сходила к лекарю. Вдруг что серьёзное?» «Стерва! Да я тебя размажу по стенке!» «Галь, рот закрой!» Резко оборвала подружку блондинка и подошла ко мне. «Смелая, да?» «Раз мозги в вашей компании у тебя, то объясняю популярно, но только один раз». Встретив её взгляд, заметила я. «Не надо меня доставать. Я к вам в соседке не стремилась. Где место выделили, туда и заселилась. Есть вопросы? Адресуйте их коменданту». «Я себя видела в библиотеке», — сказала блондинка, «и как-то заморозила Вилмара. Зря ты это сделала». Я молчала, ожидая, что она дальше скажет. «Даже не спросишь, почему?» «Это будет означать, что меня интересует твое мнение и сплетни. Это не так». «Никто не говорил, что ты какая-то отмороженная», — прищурилась блондинка. «Мало кто осмелился рисковать здоровьем. Намекнула я, что Нинет следует замолчать, как и ее подружки которая сейчас сидела на своей кровати и мрачно смотрела на меня. А кто идет на подобную глупость, очень скоро понимает, насколько был неправ. Стук в дверь раздался, когда блондинка открыла рот для ответа, но сказать ничего не успела. Никогда не видела, чтобы так быстро менялось выражение лица. Только что передо мной была стерва и некоронованная королева, а стала нежная и робкая дива смущенно хлопающая ресницами. Усмехнувшись, я отошла в сторону, с интересом ожидая, что будет дальше. На пороге стоял Сайдар. Блондинка тут же начала улыбаться ему, но демон хмурился и смотрел на меня. Не здороваясь, он прошёл в комнату и быстро осмотрелся. «Сайдар», — проворковала Нинет. Я так рада тебя видеть. Всё в порядке? уточнила его парня. Надо поговорить наедине, сказал он, не обращая внимания на блондинку. Хорошо, я пожала плечами. Мне всё равно надо вещи забрать, так что можем прогуляться. Жду тебя внизу. отрывисто бросил Сай и вышел из комнаты. «Вы знакомы?» — рыкнула блондинка. От неожиданности я оторопела. Да, подобные метаморфозы, от стервы до милой лапочки за несколько секунд, были для меня непривычны. Хотя на это стоит обратить внимание. Возможно, это упростит мне жизнь сильнее, чем привычка называть вещи своими именами или отмалчиваться. «Как видишь», — улыбнулась я, надевая мантию и забирая сумку. «В каких вы отношениях?» «А вот это тебя совершенно не касается», заметила я, закрывая за собой дверь. Сайдар ждал не внизу, а стоял в коридоре. Когда я появилась, он взял меня за руку и молча повёл за собой. Я немного нервничала, потому что встречающиеся по пути студенты посматривали на нас с любопытством. Некоторые здоровались с Саем, он отвечал, а я продолжала молчать. И лишь когда мы покинули территорию университета, он остановился и развернул меня. «Что ты творишь?» спросил он ледяным тоном. Присмотревшись внимательнее, я обратила внимание, что в чёрных глазах бушует злость, а скулы обострились. «Поясни». «Ты понимаешь, что тебя могут отчислить в любую минуту?» прорычал он. «Послушай, мне уже прочитали нотацию на этот счёт. Повторяюсь, заклинание, которое я использовала, не может причинить вреда». «Правда?» усмехнулся парень. «На том уровне воздействия нет», «Почему Вилмар побежал писать заявление, что я его чуть ли не искалечила? Понятия не имею», — призналась я откровенно. «Я неоднократно использовала чары мороза на нём. Наоборот, корочка льда, что покрывает тело, сохраняет от повреждений. Но мне уже понятно, тот Фоули, которого я знала в Ирее, и студент университета высшей магии, отличаются друг от друга, как огонь и вода». «Тогда поясни, почему это заклинание включено в список смертельно опасных». «Все зависит от приложения силы», — поморщилась я. «Но на том ограничителе, что использовала я, оно совершенно безопасно. Могу это доказать и продемонстрировать вязь. Сайдар! Эти чары были придуманы моим родом. Естественно, я знаю, как их применять». «Пошли», — буркнул парень и снова потащил меня за собой. Руку я сразу освободила. Несправедливость обвинения обидела, и я никак не могла успокоиться. Но понять, как противостоять лжи, Не знала. Мы зашли в гостиницу, я собрала вещи и забрала Джастина, а когда Сай предложил помочь мне с переездом, возражать не стала. Но когда спускалась по лестнице, едва не упала от того, что закружилась голова. Как и несколько часов назад, во рту появилась сухость, и я была вынуждена сесть на ступени, чтобы прийти в себя. — Ты в порядке? — спросил Сайдар. — Слишком много событий, — скривилась я. — Для меня это непривычно. Пройдёт, не беспокойся. Целеста, задумчиво уточнил Сайдар, рассматривая меня. А ты сегодня хоть что-нибудь ела? Чуть позже, сидя в трактире у Джосса, жених заставила меня плотно поужинать, а пока я ела, потягивала из большой кружки пива. Догадка Сая оказалась верной. Меня действительно шатало от голода, ведь если припомнить, то кроме стакана воды за сегодняшний день я не съела ни крошки. Пристальный взгляд Сайдара нервировал, Но я была благодарна ему за это проявление заботы. «Спасибо», — озвучила я свои мысли. «На будущее учти, что столовая работает с утра и до вечера», — заметил Сай. «В течение дня минимум четыре больших окна между парами, когда можно поесть. И это бесплатно». «Вылетело из головы», — буркнула я. «Понимаешь, утром этот непонятный экзамен, потом конфликт с Филмаром» про нотацию магистра и знакомство с соседками по комнате, вообще молчу. С каждой минутой моего пребывания здесь создаётся впечатление, что мне стоит забыть про учёбу и вернуться домой. Не понимаю, почему трепыхаюсь с таким упорством. Заметь, у меня даже не начались занятия. — Ты должна обо всех проблемах сообщать мне, — жёстко сказал Сайдар. — Это моя обязанность, как твоего жениха. — Ойли, — отмахнулась я, — тебе своих проблем мало. «Что-то ты не рассказываешь, как пообщался с магистром, когда мы расстались у деканата». «Обычная проверка навыков», — усмехнулся он. Я наградила парня скептическим взглядом и тоскливо уставилась на дверь. «Теперь, что касается твоих разборок с Фоули и прочими», — напомнила проблемы Сай. «Не надо», — скинула руку. «Я уже прониклась правилами, осознала, что совершила ошибку, и больше подобного не повторю. Не представляешь, как мне хочется разгромить что-нибудь». — прошептала я. — Но из-за этого запрета я стала совсем беззащитной. — Это не так, — улыбнулся Сайдар. — В любом правиле есть лазейки, которые можно войти но постарайся не злоупотреблять ими. Так вот, правила действительно запрещают драки в стенах университета, тем более с применением магии. Но есть одно место, где подобное только приветствуется. Есть тренировочные спарринги, — пояснил он. — Учитывая, что ты будешь обучаться с боевиками, — то получишь шанс расквитаться с обидчиками. Во время практических занятий маги растягивают над площадками специальный купол. Повреждения ученики не получают, но градус боли чувствуют, как при реальных ранениях. Так что сможешь не только спустить пар, но и отработать боевые заклинания. «Прекрасно», — согласилась я. «Но как быть с тем, что Вилмар оболгал меня, а мне нечего ответить?» «Не понимаю, в библиотеке была куча народу. Все видели, что он здоров и невредим, «Но промолчали. Он что, на особом положении?» «Именно». Я вскинула голову, заинтригованная новыми сведениями. Вилмар встречается с Лолитой Дашей. «И что?» «Не узнаешь фамилию?» даня узнавала. Верея таких не было. Но затем...» «Это же фамилия ректора. Дочь?» «Точно. Они собираются пожениться к концу учебы безжалостно добавил Сай, впившись в меня взглядом. «Совет да любовь, но я-то при Странная реакция для девушки — узнать, что её жених женится над другой и оставаться спокойной. «Я уже говорила, брак с Филмаром был для меня удобен, но я никогда его не любила. Он привлекательный, спокойный, всегда прислушивался и интересовался моим мнением». «Этого недостаточно для брака?» «Сайдар, это дело прошедших дней». «Сейчас меня интересует другое. Получается, если Вилмар пожалуется невесте, а дочурка попросит папу, то меня вышвырнут из университета?» «Если найдут основания». «Не понимаю. Вилмар знал о моем к нему отношении. И то, что теперь мы с тобой, жених и невеста, должно окончательно успокоить его. А он бесится еще сильнее. Дело в чем-то другом». «Есть ещё одно исключение из правил, по которому ты можешь реабилитироваться», неожиданно сказал Сайдар, «но действует только для студента второго курса и выше». «Поясни». Вызов на поединок защиты чести. «Я на первом, с нагрузкой, которая пугает заочно», напомнила парню. «Ладно, закончим бессмысленный разговор. Я постараюсь быть тише воды, не встречаться с Вилмаром и буду надеяться, что про меня забудут».